Глава 4. Тот факт, что я не впервые совершал путешествие во времени, отнюдь не смягчил неприятное ощущение. Меня снова закрутило в пространстве, и перед глазами заплясали звезды ужасные чувства. И длилось оно слишком долго. Затем оно исчезло так же быстро, как и возникло. Вместо серого времени пространства снова приятно чернел космос с сияющими звездами, Я медленно парил в своем противоперегрузочном скафандре, когда в поле моего зрения появилась спутниковая станция. Я включил радарное устройство на груди и определил, что до спутника 10 километров. Он был огромных размеров, с антеннами, мигавшими маяками и светившимися иллюминаторами, битком набитый пузатыми адмиралами, которые в перерывах между трапезами и возлияниями Изредка решали свои военные вопросы. Что ж, их ждет сюрприз, которого я тоже с нетерпением ожидал. Настроив приемник на волну спутника, я выяснил, что оказался здесь на час раньше намеченного времени. Койпу интересно будет узнать об этом. Мне еще предстояло убить целый час до момента истины. По понятным причинам я не мог закурить сигару в космическом скафандре, но выпить мне никто не мешал. Я заранее вылил воду из резервуара скафандра и наполнил его виски. 32 тысячи лет назад на планете под названием Земля я пристрастился к этому напитку. Хотя этой планеты давно уже не существовало, я запомнил формулу и после серии неудачных экспериментов научился производить вполне приемлемое пойло. Я пососал виски из трубочки. Недурно. Скоротая время, я любовался звездами, спутником и декламировал стихи. Исчезновение должно было произойти ровно через пять минут. Боковым зрением я заметил какое-то движение. Повернувшись, я увидел космонавта, летевшего в мою сторону. Он сидел на двухметровом сигарообразном предмете. Я выхватил пистолет, который взял с собой на случай всяких непредвиденных обстоятельств и направил его на незнакомца. «Держи руки так, чтобы я мог их видеть, и повернись ко мне. Пистолет заряжен разрывными пулями». «Убери его, идиот!» — крикнул незнакомец, все еще сидя ко мне спиной и щелкая переключателями на пульте своей ракеты. «Если уж ты не знаешь, кто я такой, тогда этого никто не знает». «Я?» — сказал я, пытаясь не выдать своего удивления. «Нет, я!» Я — это ты. Ну, что-то в этом роде. Уже запутался. Убери пистолет, дубина. Теперь я понимаю, что тебе, ну, то есть мне пришлось отправиться второй раз назад во времени, чтобы захватить с собой эту космическую пиявку. Он или я посмотрел на часы, а затем указал на спутник. Разуй глаза и не пропусти это зрелище. Зрелище действительно было потрясающим. Еще секунду назад возле спутника ничего не было, а сейчас нечто огромное, невероятно огромное приближалось к нему. Темное, продолговатое, с неровной поверхностью, оно внезапно раскрылось посередине. Горящая адским огнем гигантская пасть с острыми зубами. «Зубы!» — раздался крик в моем приемнике. Единственное сообщение с исчезнувшего спутника, вернее, со спутника, который вот-вот должен исчезнуть. Пасть захлопнулась, мгновенно проглотив станцию. Яркая вспышка ослепила меня, когда космическая пиявка помчалась в сторону гиганта. Там заискрилось поле искривленного пространства, и непонятное создание исчезло. «Что это было?» — выдохнул я. «Откуда мне знать?» — ответил я. «Даже если бы я и знал, то ничего бы тебе не сказал. Возвращайся обратно, чтобы я тоже...» мог вернуться, или ты мог вернуться. Я хотел сказать, да ладно, черт с ним, вперед. Полегче, — проворчал я. Не думаю, что стоит так разговаривать с самим собой. Я нажал на кнопку возвратного устройства спирали времени и снова совершил малоприятное путешествие в настоящее. «Ну и что ты там обнаружил?» — спросил Инскип, как только я снял шлем. «То, что я должен вернуться в прошлое еще раз». «Прикажите, чтобы приготовили космическую пиявку, и я вам с удовольствием все расскажу». Я решил не вылезать из скафандра, чтобы снова не надевать его, поэтому прислонился к стене и пососал виски из трубочки. Ински принюхался. «Ты что, пьешь во время работы?» «Разумеется. Это единственное, что делает эту работу привлекательной. А теперь будьте добры, помолчите и выслушайте меня». Что-то огромное появилось из-под пространства рядом со спутником. Довольно тонкая работа, я и не думал, что такое возможно. И эта штука раскрыла огненную пасть, полную острых зубов, и проглотила спутник со всеми находившимися на нем адмиралами. Да ты просто пьян! Алкоголь тут ни при чем. Все это я заснял на пленку. Как только эта штука пообедала, она снова вернулась в пространство, и исчезло. Мы должны прикрепить к ней космическую пиявку. Именно это я и сказал сам себе, запуская пиявку в нужном направлении. В этот момент в комнату вкатили пиявку. Отлично. Койпо, отправьте меня и эту штуку за пять минут до времени ноль. Кстати, в прошлый раз вы ошиблись на час. Надеюсь, сейчас вы поточнее рассчитаете время». Койпу что-то пробормотал и принялся колдовать над своими приборами, а я схватился за космическую пиявку и вот был в прошлое. Там я наблюдал все то же, что и раньше, только с другой стороны. Когда я вернулся из второго путешествия во времени, мне хотелось только получить плотный ужин, бутылку вина и завалиться в мягкую постель. Все это я получил. И вдобавок мог валять дурака целую неделю, пока не поступила информация от космической пиявки. Я был рядом с Инскипом, когда ему передали отчет, и он, вытаращив глаза, прочел его два раза. — Это невозможно, — наконец сказал он. — Мне нравится ваш оптимизм, Инскип. Я взял у него отчет и углубился в чтение. Затем проверил координаты по карте, висевшие за его спиной. Он был прав. — Почти. Космическая пиявка отлично справилась со своим заданием. Я выстрелил ею как раз вовремя, и она, присосавшись к спутнику, проделала весь путь вместе с неведомым гигантом. Она путешествовала с ним все время в искривленном пространстве. Пиявка была запрограммирована отцепиться лишь в случае обнаружения атмосферы или космической станции. Отсоединившись в такой момент, она поплыла прочь. Сделанная из неметаллических материалов, пиявка не появлялась на экранах радаров. Используя химический двигатель, она пролетела через искривленное пространство, ориентируясь по сигналам ближайшего моей коллеги. Затем она вышла из-под пространства и заявила о своем прибытии. Разумеется, возле своей цели пиявка сделала массу фотографий. Проанализировав снимки, компьютеры быстро определили, где они были сделаны. Только ответ который они выдали, казался невероятным. «Трудно поверить», — сказал я, рассматривая карту. «Но если местонахождение правильное, то у меня есть нехорошее предчувствие, что нам грозят неприятности». «Значит, ты не считаешь случайностью, что похищены именно наши адмиралы?» «Ха-ха!» «Другого ответа я от тебя и не ждал». Чтобы понять наше беспокойство, вы на минуту должны вспомнить физическую природу нашей галактики. Да, я знаю, что это скучно, и только астрофизики получают наслаждение от подобной ерунды. Но без объяснений здесь не обойтись. Представьте себе галактику в виде морской звезды. Ну, это, конечно, не совсем так, но для нас сойдет и такой пример. Так вот, лучи и центр составляют группы звезд а между ними располагается космический газ, другие звезды и тому подобное. Надеюсь, я не запутал вас, однако сам уже сбился с толку. В любом случае, все звезды, входящие в Лигу, находятся в правом верхнем луче. Есть еще пара звезд ближе к центру и совсем немного в правом и левом лучах. Понятно? Так вот, похоже, наш зубастый пожиратель спутников прилетел из нижнего левого луча. Ну, скажете вы, а какая разница? Ведь все это относится к одной и той же галактике. Что же я вам отвечу? Это та часть галактики, где мы никогда не были, которую никогда не исследовали, и где не устанавливали никаких контактов. Там нет обитаемых планет. То есть планет, где обитают человеческие существа. За те тысячелетия, что рот людской шныряет по космосу, Нам так и не удалось обнаружить другую разумную форму жизни. Мы нашли следы давно исчезнувших цивилизаций, от которых нас отделяли миллионы лет. Во время колониальной экспансии космические корабли звездные Империи летали во всех направлениях. Но затем наступил распад, и на многие тысячи лет все связи были оборваны. Только сейчас мы снова начинаем контактировать с другими цивилизациями. Пока речь не идет о новых открытиях. Лига пытается собрать хотя бы то, что осталось от первой экспансии. Но сейчас мы столкнулись с чем-то совершенно неизвестным. «Что ты собираешься делать?» — спросил Инскеп. «Я?» «Ничего. Жду, когда вы отдадите мне приказ расследовать эту необычную ситуацию». «Отлично. Слушай приказ. Ты, Дегрис, отправишься туда и проведешь расследование». — Я и так в последнее время загружен работой. — В вашем распоряжении флоты тысяч планет, ну, разве что без адмиралов, и бесчисленное количество агентов. Задействуйте кого-нибудь из них. — Нет. У меня такое предчувствие, что отправить туда обычный патруль — это все равно, что попросить их прогуляться по внутренностям ядерного реактора. Ну, — Несколько туманные объяснения, но суть понятна. — Надеюсь. — Надеюсь. Ты у меня самый лучший агент. У тебя настолько развит инстинкт самосохранения, что убить тебя практически невозможно. Я полагаю, что твой извращенный ум мошенника поможет тебе и на этот раз. Отправляйся туда, проведи расследование и возвращайся обратно с подробным отчетом. Адмиралов тоже прихватить с собой? Ну, если ты сам это захочешь, найти им замену трудности не составит. — Вы такой же бессовестный и бессердечный негодяй, инскип, как и я сам. — Конечно. — Как, по-твоему, можно еще руководить специальным корпусом? — Когда ты отправляешься, и что тебе нужно? — Мне надо было хорошенько все обдумать. Я не мог улететь, не сообщив об этом моей Анжелине. А стоит ей узнать, как это опасно, она тут же потребует, чтобы я взял ее с собой. — Отлично. Я, конечно, свинья, но, учитывая таланты Анжелины, лучше уж ее взять с собой, чем весь специальный корпус. А как быть с моими ребятами? Ответ очевиден. Судя по всему, их ожидает карьера либо от явленных мошенников, либо агентов спецкорпуса. Пора проверить их в деле, и это как раз подходящий случай. Итак, все решено». Я встряхнул головой и понял, что несколько минут тихо разговаривал сам с собой. Инскип с подозрением наблюдал за мной, держа палец на кнопке вызова охраны. Я с трудом вспомнил, какой вопрос он задал мне до того, как я погрузился в размышления. — Ах да, м -м, конечно, я вылетаю как можно скорее. Экипаж я подберу сам, но мне нужен полностью автоматизированный крейсер со всем вооружением и прочим. — Хорошо. Он будет здесь не раньше, чем через двадцать часов. У тебя есть время, чтобы собрать вещи и составить новое завещание. — Я тронут вашей заботой. Мне нужно поговорить по пси-связи. Через центр коммуникации я связался с пси-оператором на Облодгете и уже через несколько секунд разговаривал с Анжелиной. — Привет, любовь моя, — сказал я. «Угадай, где мы проведем наш отпуск?»